Не было ни одного судна, ни одного подозрительного пятна. Океан был усеян льдинами и айсбергами. Пурга несла о кружащейся ю тучей снега. Льдины и айсберги налетали, громоздились друг на друга или дробились от ударов на мелкие куски. Лишь две гигантские горы спокойно и величественно стояли, словно о с т р о в а среди разыгравшейся стихии. Оба айсберга имели не меньше 350 метров в длину и около 200 метров в ширину каждой. Их верхние площадки представляли ровную, как стол, поверхность. Полынья, походившая на канал между ними, была тиха и спокойна, защищенная от шторма высокими несокрушимыми стенами. Они были чисты, глубоко прозрачны и отливали прозеленью. Казалось, эти ледяные стены только что отделились друг от друга, и ни снег, ни туман, а ни ветер с водяной пылью не успели еще изъесть и затуманить их светло-изумрудную чистоту. «Кажется, лорд, лучшего места, чем это полынья, не найти», — сказал капитан. «Если вы с Иваном Степановичем согласны...» готовьтесь к выходу я тем временем подниму пионер до глубины в 100 метров достаточно будет вполне капитан согласился зоолог только поторапливайтесь не мешкайте с работой я хотел бы поскорее уйти отсюда уже через 15 минут зоолог и ш и л л а в и н сопровождаемые своей обычной свитой скворешней цоем маратом и павликом выходили из под лодки ч и л а в и н со с к в о р е ш н е й направились поближе к ледяной стене, чтобы пристроить возле нее свои вертушки, взять там пробы воды, измерить ее температуру. Зоолог с остальными принялся за работу посередине канала, то поднимаясь ближе к поверхности, то опускаясь вглубь, собирая образцы скудного в это время года планктона и других представителей животного и растительного царства.